Во Вселенной места хватит для всех. Планета была самим совершенством. Природа постаралась на славу. Гармония живого и неживого оттачивалась миллиардами лет. Этого оказалось достаточно, чтобы природа рискнула и создала разумных. Они быстро освоились среди сбалансированного мира и стали вносить свое, спеша и хватаясь за все сразу, и желая получить все целиком. Сначала они наносили природе тяжкие раны, но разум все же победил, и планета смогла отпраздновать свое поистине второе рождение. Мучительно освобождаясь и очищаясь, планета вновь расцвела, восстанавливая почти потерянное и уничтоженное. Вновь запели птицы, вновь в водах заплескались рыбы. Вокруг планеты, как в старые добрые времена, струился чистый воздух. Воды морей, океанов, озер и рек опять стали прозрачными, зазеленели густые леса. Человек и природа наконец-то поняли друг друга. В просторах Вселенной летали космические корабли и станции. Люди искали себе подобных, разумных. Но пока безрезультатно. Хотелось им найти жизнь во Вселенной. Очень хотелось. Но человечество готовилось к новому поиску. На орбите вокруг планеты кружила межпланетная станция, предназначенная для дальнейших исследований. А на Земле готовился к старту транспортный корабль. Три космонавта были готовы к взлету. Позади были годы напряженных тренировок в центрифугах, в гидробассейне, в тренажерах. Программа полета была интересной и необычной. Во-первых, надо состыковаться с межпланетным блоком станции, затем перелететь на ней в расчетную точку Вселенной на окраине Солнечной системы. Туда же летела из глубин космоса комета. В ее хвосте должна в нужное время оказаться станция с научно-исследовательскими приборами и экипажем. От этой экспедиции ожидали многого. Перед стартом экипаж встретился с учеными. Это была скорее традиция, хотя на ней говорили о самых последних уточнениях программы полета и научных исследований. Один из ученых, биолог, протянул командиру экипажа небольшой чемоданчик и смущенно пояснил. По согласованию и решению ученого совета я передаю вам контейнеры, находящиеся в этом блоке. В этих прозрачных контейнерах находятся грибы. Они имеют сложные названия — полипорус брумалис. Но на самом деле это самые простые, я бы сказал, примитивные и неприхотливые из растений. Они могут расти везде, и их много. Простота инструкции организма – залог надежного выживания. Для жизни им нужен свет и питание, и все. Их можно встретить в лесу, на полях, в горах и даже на балконах. В общем, они умеют хорошо приспосабливаться ко всяким условиям. Они простейшие, и в этом основа их жизнестойкости. Мы попросим вас разместить их в отсеке станции где-нибудь на свету, чтобы на них попадали солнечные лучи, и пусть они себе растут. Ученый умолк, вопросительно глядя на космонавтов. И это все? В чем же смысл этого простейшего, как и сами, грибы эксперимента, спросил Петр Иванович. Можно ли вмешиваться в процесс их роста? Какие прогнозы их развития? Чем они питаются? Внутри контейнеров есть питательный раствор. Есть предположение, что развитие грибов в немесомости будет несколько иным, чем на Земле. Мы ожидаем явно выраженное перераспределение структуры и массы грибов. Говоря проще, мы прогнозируем перераспределение массы шляпки гриба и его ножки. Известно, что в условиях гравитации нужна, и это доказывает весь растительный мир, мощная, так сказать, опора для полезной массы. Ствол дерева, стебель травы, ножка гриба и так далее. Кстати, До 80% энергии растения уходит на формирование такой опоры. В невесомости мы надеемся, а впрочем даже уверены, необходимость в опоре отпадает. Не надо будет в конкуренции заживительные лучи тянуться выше и выше, вырываясь из тени. А значит, сохраняя общий энергетический уровень, гриб должен перераспределить массу, и ее основная часть сосредоточится в шляпке, то есть в полезной части. Этот опыт нужен для коррекции моделей, созданной в лаборатории, чтобы повысить доверительную вероятность для расчетов пищевых запасов, выращиваемых на борту в длительных космических полетах. Так что верните грибы обязательно. Гриб растет быстро, поэтому, собственно, его и выбрали. Но ведь грибы из разных мест растут по-разному, перебил длинный монолог ученого Петр. Это мы тоже учли. Всего грибов три. Два у вас, а один тут на земле останется. Это контрольный экземпляр. Все они, так сказать, братья и сестры. Они из одной грибницы. Это повысит... Чистоту эксперимента и так, ученый опять входил во вкус, и было видно, что он собирается развивать свои мысли дальше. Да, можно добавлять питательный раствор в контейнеры, для этого есть его запас. Понятно, понятно. Особенно перспектива летать в настоящем огороде. А почему бы не вырастить шампиньоны, а? вступил в разговор борт-инженер Савелий Павлов. «Будущее нам более чем ясно, тут нас агитировать не надо, развесим мы ваши грибы, не волнуйтесь». «Да я и не волнуюсь, и не сомневаюсь в ваших знаниях», корректно ответил биолог. «Мы ученые натуры увлекающиеся, особенно в своих пояснениях, так что извините за излишние подробности». Если нет у вас вопросов, то я могу считать свою задачу полностью выполненной. Да вы не обижайтесь. Значит, подпитывать грибы можно и в полете. Много питательного раствора, и как часто его надо добавлять, не унимался любопытный и любящий поспорить Савелий. Думаю, что этого не потребуется вообще». Полет не очень продолжительный, да и грибов не так уж много, ответил ученый. А если они начнут размножаться, не унимался Савелий, это бы было просто замечательно. Пока не удавалось получить второго поколения в полете. Одним словом, попробуйте сами по ходу дела понять, надо ли добавлять питательный раствор. Например, по темпу роста гриба по массе. «Правда, это трудно, так как мы не знаем, что принять за основу нормы роста гриба в невесомости. Посмотрите сами. Опыт у вас есть», — заключил биолог. «Ясно. Если командир не будет возражать, то я возьму заботу о грибах на себя. Тем более, что я заядлый грибник. Они будут в надежных руках». Валдис... Умяги, третий член экипажа, специалист по научной аппаратуре протянул руку контейнерам. «Бери-бери, никаких возражений нет», — ответил, отдавая контейнеры Петр. «А если их действительно много вырастет, то ты, Валдис, будешь иметь реальную возможность приготовить нам грибы с картошкой». «Я помню фирменное блюдо вашей семьи. Тогда готовила Регина». Но я думаю, что и ты кое-что умеешь. Это будет лучший подарок в дальнем космосе». Биолог хотел было возразить, но вовремя сообразил, что это просто попытка пошутить, при том перед близким уже стартом, когда настроение у космонавтов далеко не располагающее к острословию и веселью. «Только нам привезите немного свежих грибов, не жареных, добавил он. «Обещаем» ответил неуемный Савелий, притом самые крупные вернем в счет собственного удовольствия. К ракете шли не спеша, оглядываясь вокруг и запоминая земные пейзажи. Валден шел с чемоданчиком черным пятном, выделявшимся на белом скафандре. Последние приготовления к старту прошли быстро. Через три часа корабль уже состыковался со станцией. Экипаж начал подготовку станции к первому включению двигателя. Все системы работали безукоризненно. До включения двигателя оставалось совсем немного времени. В иллюминаторе проплывала земля, притягивающая взгляд даже тех, кто был в космосе далеко не первый раз. «Красота!» — нараспев произнес Петр. «Жаль даже на время расставаться с ней». Мне иногда приходит в голову странная и страшная мысль. Вернемся, а Земли нет. Что тогда делать? На лунную базу лететь, может, там примут остатки человечества, — спокойно ответил Савелий. Больше ничего не придумаешь. Брось ты, Петр, такие мысли. Вот перелет впереди томительный, это точно. Ну уж, так тебе и томительный. А раньше как было? Этот перелет в года два с половиной обошелся бы не меньше. Валдис свозился у иллюминатора. Вот это действительно было бы утомительно и томительно. А вообще-то время включения двигателя подошло, а вы в философию ударились. Петр встрепенулся. «Включение от компьютера? Ну хорошо, что ты напомнил. Я исследователь». «Экипаж и системы станции готовы к включению доразгонного двигателя. На борту порядок, самочувствие хорошее, до включения 40 секунд. Работу компьютера контролируем», — официально доложил он. «Я — центр управления. Информацию принял. Телеметрия в норме, включение двигателя разрешено. Удачи вам, парни, и приятной встречи с кометой». Не увяжитесь за ней во Вселенную. Понял. Включение разрешили. Пять секунд, четыре, три, две, одна. Есть тяга. За кормой образовался огненный шар. Станция вздрогнула. Небольшая перегрузка чуть прижала космонавтов к креслам. Двигатель отработал положенное время и выключился. Центр. Прошу разрешения сбросить ускоритель, доложил Петр. Добро. Только сбрасывай его не против ветра, а то, — рассмеялся руководитель полета, — хоть и солнечный, но все же ветер. Ладно тебе, Иван, тебе бы все пословицами сыпать. Ты бы книгу, что ли, издал. Денег получишь, куры не склюют. Запустил программу сброса. Сброс. Петр взглянул в иллюминатор. От станции плавно отделился двигательный блок. Чернота космоса озарилась вспышкой малых двигателей торможения, и блок стал отставать от станции. Ну вот, легче мы стали. Теперь будем лететь среди звезд одни. Сироты, да и только, промолвил Савелий, глядя на улетающий к земле блок. Вспыхнет метеором и сгорит, рассыпавшись на крохи. «Наверное, все же не один», — Валдис тоже глядел вслед улетающему Блоку. «Валдис, что ты имеешь в виду?» — поинтересовался Петр. «Грибы, Петр, грибы. Они будут расти нам на радость. Я, например, уже не чувствую себя одиноким. Они, эти грибы, как бы приближают нас к земле. Теперь наша станция действительно ее частица. Надо же!» Тут у нас на борту станции, далеко от земли, растут обычные земные грибы. Еще бы лес и птиц. Ну все, влюбился ты в эти грибы. Ты их еще к своему спальному мешку прицепи, веселее будет. Будешь слышать шуршание, когда они начнут расти. Все не один, даже во сне, предложил улыбаясь Савелий. Эй, парни, хватит вам тут... Пикироваться из-за этих грибов. Пусть себе растут. У нас работы по горло. Нам-то что до них? Давайте к нашим делам поближе. Через трое суток включение маршевого двигателя. Лунная база на контроле. Тогда полетим еще быстрее. Это ученые хорошо придумали. Включение ядерного двигателя подальше от планеты. Впереди столько интересного. Луна, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. А потом уже Нептун. А окраина солнечной системы. А вы про грибы да про грибы. Это первый маршрут в такую даль. И мы первые летим туда. Да и полетать на хвосте кометы это тоже не всем дано. Да, вот еще что. В хвосте кометы будем лететь в дрейфе. Закрутим станцию и выключим двигатель. Это чтобы не загрязнять пространство около станции. Ученые мне объяснили, что и на окраину нас посылают, чтобы не было влияния околопланетных пространств. Думаю, что это правильно, и информации побольше соберем, оглядываясь во Вселенной на все четыре стороны. Петр потянулся. «Валдис, а где же ты своих любимцев развесил? Грибы, что ли?» «Ну, конечно, грибы, кого же еще? Ты ведь у нас однолюб. Петр все еще потягивался». «Один контейнер у пятого иллюминатора, другой я разместил в шлюзовой камере. Там изумительный иллюминатор. К сожалению, шестой и седьмой иллюминаторы заняты». «А почему ты именно эти иллюминаторы задействовал и рассматривал?» — спросил Савелий. «Да потому что, наш любопытный борт-инженер, они диаметрально противоположны друг другу». Валдис замолчал и хитровато сощурился. «Ну и что?» «Савелий, умный ты мужик, а вот тут даешь маху. Помнишь, что нам ученые говорили? Для чистоты эксперимента даже из одной грибницы эти самые грибы подобрали. Вот я и подумал о том, что и здесь, в станции, им надо равнозначные условия создать. Станция, — сказал командир, — будет вращаться, да и сейчас она в дрейфе. Это значит, что солнце будет появляться в станции периодически. А так как я выбрал противоположные иллюминаторы, то и лучи нашего светила, то есть источник энергии роста грибов, тоже будет примерно одинаков. А то один вырастет больше, а другой меньше. Причина может быть в разной освещенности. Отсюда и выводы могут быть ошибочными. «Ну ты просто молодец», — Валдис похвалил его Савелий. «Просто умница!» Петр промолчал. «А мы должны бороться за истину, за чистоту эксперимента», — добавил Валдис. «Хорошо, хорошо. Господь с ними, с твоими грибами. Мелочь, да и только. Прямо как с детьми возишься. Основную работу надо сделать чисто» а они пусть себе сами растут, допитаются, тоже мне бенгальские тигры в клетке, ценность какая, — не выдержал и заворчал Петр. Это был хороший признак. Так и летели к далекой цели. Настроение было хорошим, работа спорилась. Прошло трое суток. Включение основного двигателя вдали от Земли почти у самой Луны прошло без отказов. Станция помчалась на окраину Солнечной системы. Остались позади суровые лунные пейзажи, пески Марса, иссеченные извилинами, напоминающими русла рек. Где-то там, почти у южной полярной шапки, в глубине песков рылись их товарищи, готовясь к строительству марсианской станции. Неутомимый ротор, Знаменитое Красное Петро Юпитера все продолжало вращать огромные массы планеты. Вечные вихри зачаровывали и вызывали невольное преклонение перед этим уникальным деянием природы. Кольца Сатурна, такие тонкие и изящные издалека, здесь рядом поражали множеством угловатых и устрашающих глыб, несущихся в вечном вихре. Все это очаровывало, вызывало живой интерес. Но были и однообразные, скучные дни, когда все вокруг надоедало, становилось однообразным, скучным. Как ни странно, единственным развлечением для экипажа оказались именно грибы. Они росли довольно быстро, не требуя ни забот, ни хлопот. Вначале о них вроде бы забыли натолкнулся на контейнер с грибами все тот же Валдис. Он заметил этот бурный рост и стал все чаще подплывать к ним. Сначала все шло по-земному. Вот шляпка, вот ножка, правда, немного кривая. Нет гравитационной силы, вот она и растет, как хочет. Плели же пауки в невесомости паутину, как попало, решил Валдис. Потом появились другие необычности гриб все-таки не по-земному. Валдис долго думал о первопричине и все-таки сумел понять ее. Станция вращалась, и солнечные лучи оказывались то в одном иллюминаторе, то в другом. Вращение станции было медленным, и поэтому звезда относительно долго светила в одно из окон во Вселенную. Грипп приспособился к этому. И как только солнце меняло иллюминатор, шляпка гриба поворачивалась к живительным лучам, ориентируясь на освещенный иллюминатор. Сначала эта переориентация была медленной, потом все быстрее. Получалось так, что ножка гриба, действительно выросшая значительно тоньше, чем на земле, завивалась в причудливую спираль. Удивительная приспосабливаемость природы, философствовал Валдис. И в то же время, что тут удивительного? Человек. К чему он только не приноровился? И под водой живет, и в космосе, и под землей, на Луне, на Марсе. Живет и работает. Может, и у нас, людей, проходят процессы редуцирования не менее заметные. Вырастает же человек в невесомости. А сколько времени надо было, чтобы очистить организм от вредных элементов, обильно разбросанных на земле в период общего экологического загрязнения? И нитраты, и пестициды, и чего только не было. А жил ведь человек. Вот и этот простейший приспособился. Интересно, сколько же он может завиваться?